Можно уснуть. Прости меня, Мика. Бог простит. Раз уж ты растёшь, как мы оба заметили, значит с тобой происходит какая-то трансформация. Так? Да. И я подозреваю, что недалеко тот день, когда ты окончательно превратишься в человека.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 Это уже процесс необратимый. Вспомни сегодняшнее утро, когда мы выходили из номера, чтобы ехать на вертолётную площадку. Я вышел в коридор, естественно, через дверь. Ты же, по своему постороннему обычаю, решил пройти сквозь стену. И что? И что я тебя спрашиваю? Ну, застрял, смущённо признался Альфред правильно. И мне пришлось себя вытаскивать со стороны коридора. Следовательно, ты не только стал расти, но и терять свои сказочные фольклорные способности. Это нормально, Альфредик. Ты существуешь в реальном мире. Не смей надеяться, что почти двадцать лет живешь в интеллигентном окружении. Это я о себе, посмехнулся Мик. Невозможно жить в обществе и оставаться вне общества. Мы и так с тобой это от многого наградили себя. Но процессы изменения и преобразования личности будут происходить с нами всегда по закону компенсаторного замещения. Теряя одно, мы обязательно приобретаем что-то другое. Сейчас ты перестаёшь быть домовым и становишься человеком, Альфред. Я не знаю, насколько это всё затянется. Но я точно знаю, что это уже началось. Боже мой, микочка, что же делать с ужасом воскликнул Альфред, значит, совсем скоро на моём пути встанет лес проблем: документы, визы, таможни, наконец, пусть. Это всё мура собачья. Документы мы тебе в России купим любые, и запросы сделаем их официальными. А вот, получается, это действительно проблема серьёзная. Сможешь воскресить из неё всё, что за столько лет в неё привнесла Хайди: мелочную расчётливость, внутреннее бескультурье, жадность, фальшивость, манеры поведения, постоянное желание быть в окружении каких-то дам полусвета и мужчин полубизнеса? Ты выиграл. Сможешь-ка, Господь Бог, сотворить и испустить человека от твоё счастье? Не сможешь. Смогу. Неожиданно твёрдо сказал Альфред. Ты пойдёшь в ванную? Нет, я на ногах не держусь от усталости. Тогда ложись и спи. Я приму душ, а потом, если ты не возражаешь, позвоню после в Мюнхен. Знаю, что у меня там дома Путер Мико проснулся с невероятным трудом. Не выспавшийся в дурном расположении духа, он оглядел соседнюю кровать, на которой, завернувшись с головой в одеяло, дрых Альфред. Чтобы не устраивать толкотню в ванной, Мико решил разбудить Альфреда тогда, когда уже сам себя приведет в порядок.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 и несколько часов, которые ему удалось подремать.